«В долине находится очень сильный человек. Согласно вашему людскому сравнению, он находится в сфере Нирваны. Моя сила сейчас ограничена. Из-за этого кольца я не смогу убить его. Если выпустишь меня, я помогу в противном случае. Тебе придется разбираться самостоятельно», — сказала ледяное «Сказала ледяное «Воин сферы Нирваны?» Шиян удивился, подумав немного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 и уже находился в долине, пока отряд Кравава Гошурры был еще на подлете. Только Хэциньмань и Ся Синьян могли слышать его приказ. Услышав крик Модуанхуна, лицо Хэциньмань искривилось, и она прошептала. «Гули в сфере Нирваны, я не могу победить его. К тому же здесь Мохита. Если я пойду сражаться с Гули, то буду атакован Мохита».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 будто ждал чего-то. Внезапно в демонических облаках промелькнула вспышка. Ся Синьян, что до этого летела в небе, стала падать, а из её рта полилась кровь. «Сестра Синьян!» вскрикнула Хэ Она пнула громового льва в бок. Лев быстро подлетел к Ся Синьян и поймал её прежде, чем она упала на землю.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 Хэ Цинь была удивлена, услышав этот крик. Она посмотрела вниз и увидела одновременно грустного и разозлённого Шияна. «Демон Мохита пустил в неё духовную атаку!» — крикнула Хэ Цинь «Из-за тебя! Она пыталась спасти тебя!» «Мохита!» Шиян посмотрел в небо и послал сообщение ледяному пламени.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 переплетались друг с другом и усилили чёрный луч до такой степени, что душа Мохита больше не могла сопротивляться ему. В демонических облаках душа Мохита была захвачена чёрным лучом и не могла пошевелиться. Душа демона задрожала, и её потихоньку стал впитывать в себя чёрный луч. «Кто это со мной сделал?»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 Орала через духовное сообщение душа Мохито. Черный луч продолжал поглощать ее, перекачивая в бусину. Бусина, поглощающая души, эффективна только против душ. Если бы здесь был целый мохита, то Шиян не победил бы его даже через сто лет. Мохита находился в сфере духа и являлся одним из четырех демонов-капитанов четвертой демонической области и являлся сильнейшим подчинённым одного из двух демонических королей В Четвёртой Демонической области и Бескрайнем море он был очень известен, и его все боялись. Воины дрожали от страха, лишь услышав его имя. Никто не хотел сражаться с ним. Несколько лет назад Ян Цинди привёл Четвёртую Демоническую область лучших воинов клана Ян,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 «Если бы не его чрезмерная закалённая сила воли, он бы уже давно упал бы на колени от этого давления». Мо Дуан тоже смотрел на место, где была трещина, с серьёзным выражением лица. Он подождал, пока остатки демонических облаков развеятся, и спустился на землю к Шияну. «Господин Ян!» Мо Дуан слегка поклонился.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 Убили тысячи жителей острова для постройки моста между измерениями. А в конце еще полностью подчинились Мохита. За такой список дел они заслуживают смерти? «Заслуживают», — кивнул Мо Дуанхун. «Сначала я убью Гули, а затем Гуденью оставлю в живых, чтобы вернуть в Клангу. Там мы покопаемся в его памяти, чтобы доказать произошедшее в долине». «Этого хватит, чтобы заставить Клангу признаться!» «Ладно, действуй как хочешь!» Шиян улыбнулся. Модуанхун молча кивнул. Внезапно силуэт Модуанхуна стал расплывчатым, а затем просто исчез. Через секунду раздался визг недалеко у выхода из долины. Вскоре послышался крик гу Гудзянье. «Отец!» Шияна сильно удивила скорость действий.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 что у нее были, однако Ся Синьянь оставалась без сознания, а ее душа сильно ослабла. Хэ Цинь Мань попыталась связаться с Ся Синьянь через ментальное сообщение, но обнаружила, что душа Ся Синьянь стала хаотичной и нестабильной. Если душа человека нестабильна, он не сможет получить ментальное сообщение. Это еще сильно разволновало Хэ Цинь Мань.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 «Это ты! Это всё из-за тебя! Если бы не ты, сестра Синьян не была бы ранена!» Шиян не знал, что ответить. В этот момент кровавое кольцо вспыхнуло. Шиян мысленно проклинал себя, как вдруг услышал голос ледяного пламени. «Что ты разнылся? Это всего лишь ранение души!» Сказала с презрением ледяное пламя. «Ты дебил!»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 Воины Крававого Шуры, что находились поблизости, были в замешательстве. Видя счастливое лицо Шияна, они почувствовали, что что-то здесь не так. Даже Мо Дуанхун сказал, что будет трудно вылечить травму души Ся Синьян. Смотря на радостного Шияна, они стали сомневаться в нем. Только Мо Дуанхун думал иначе и постоянно смотрел на кровавое кольцо на пальце Шияна. Шиян слышал крик «Хэциньмань», но предпочёл проигнорировать её. Он полностью сконцентрировал сознание на кольце и разговоре с ледяным пламенем. «Что нужно, чтобы переработать души из бусины в чистую духовную энергию?» «Да ничего особенного». Ледяное пламя ответило так, будто ждало этот вопрос. «Обожги бусину специальным огнём. Огонь уничтожит все ненужные примеси душ бусине»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 Я посмотрю и дам знать, сработала эта идея или нет. Войти в десятитысячелетний вулкан? Шиен нахмурился. Да от меня и уголька не останется. Центральная часть десятитысячелетнего вулкана очень жаркая. Воины сферы Нирваны, не говоря уже о войнах сферы бедствия, не могут выдержать такой жар. Предложение «Ледяного пламени» Буквально сбросила Шияна пучину отчаяния. «Эй, я с тобой разговариваю!» Хэциньмань продолжила кричать на Шияна, размахивая перед ним своей соблазнительной грудью. Она впилась в Шиянна ледяным взглядом. «Ты не мой, что ли? Или говорить разучился?» Шиян пришёл в себя после крика Хэциньмань. Естественно...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 Шиян был очень благодарен Хэ Цинь Мань и также понимал, что она сильно беспокоится о Ся Синьян, поэтому не возражал от ее крика. «Сестра Ся Синьян в таком состоянии, и ты счастлив?» Хэ стиснула зубы. «Я никогда не видела таких бессердечных людей, как ты. В районе Кяра сестра Ся Синьян самая желанная девушка, и бог знает,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 «Поехали!» «Стоять!» Шиян встал перед граммовым львом. «Ты можешь уходить, но Ся Синьянь должна остаться со мной!» «С чего ты так решил?» Эциньмайн холодно посмотрела на него. «Я должна доставить сестру Ся Синьянь обратно в клан как можно быстрее. Они используют все средства, чтобы исцелить ее, в отличие от тебя, кто может только злорадствовать!»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 Лев быстро успокоился и опустил голову. Он не смел смотреть на него, так как сильно боялся. И звери шестого уровня были очень умны. «Оставь Синьян!» Шиян холодно посмотрел на Хэ Циньман. «Даже если ты член клана Ян, это не дает тебе право командовать мной!» Хэ Цинь стиснула зубы. «Сестра Синьян пришла со мной и уйдет только со мной!»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 Все души, что находились в бассейне, были поглощены бусиной. Хэ Мань крайне не взлюбила Яна. Услышав ответ Мо Дуан она залезла на громового льва и вместе с Ся Синь полетела прочь с облачного острова. Ши уселся на зеленокровую летучую мышь. Заметив, что в бассейне не осталось душ, шиян несколько раз плюнул на бусину, поглощающую души. Как только слёна попала на бусину, она тут же окутала её белой плёнкой. Эта плёнка полностью запечатала все способности бусины влиять на души. Мо Дуанхун стоял рядом с Шияном и наблюдал за ним. Он видел, как бусина в руке Шияна поглотила все души из бассейна. Увидев, как Шиян плюёт на бусину, выражение лица Мо Дуанхуна стало странным. Но за всё это время...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 В пользу клана Ян, как же ещё? Думаешь, клан Гупа смеет пойти против решения клана Ян? Трудно сказать. Разве ты не видел, когда мы отплывали от облачного острова? Как весь остров накрыло тьмой? Может, на нём что-то произошло? Какая тебе разница? К нам это не имеет отношения, и ладно. Мы просто доставили груз, и всё. Члены корабля смотрели в небо,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 «Я думаю, что человеком, который сидел с Мудуанхуном, был...» «Это был Шиян!» Тело Линды дрогнуло, а её глаза выражали недоверие. «Тот, кто может сидеть рядом с Мудуанхуном, не является обычным человеком. Возможно, я действительно ошибся. Шиян всего лишь воин сферы бедствия. Это просто невозможно, чтобы он сидел рядом с Мудуанхуном. Сестра Линда...» «Не смотри на меня так, это пугает. Я сам не понимаю, кого там увидел». Увидев, как тело Линды задрожало, а её взгляд резко изменился, Джет удивился. Линда была ошарашена, она быстро посмотрела на зеленокровых летучих мышей вдали. Но всё, что она смогла разглядеть, это маленькие чёрные точки. «Может, это и правда был он?» «Дядя Сяо жив?» Внезапно спросил Ши уставившись в никуда. Мо Дуанхун оказался другим, в отличие от того, кого он себе представлял. По дороге он даже не спросил о ледяном пламени, ни о методе захвата души Мохита. Ши уже подготовил море ложных ответов на вопросы Мо Дуанхуна, но в итоге они оказались не нужны. Мо Дуанхуну было любопытно, но он явно сдерживался и ни о чем не спрашивал. Мо Дуанхун и Сяо Ханьи были королями шуры клана Ян, но их характеры были полностью противоположны друг другу. Сяо Ханьи высокомерен, дерзок, помешан о культивации, но в свободную минуту мог спокойно пошутить с Шиянам и даже дразнить его и Ся Синьян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 Насчёт Сяоханьи. Шиян высоко оценил Сяоханьи и не хотел, чтобы с ним что-то случилось. "Жив", коротко ответил Мудонхун. "А? Шиян криво улыбнулся. На бессмертном острове или в Четвертой демонической области? Пленён в Четвертой демонической области глава клана уже отправился за ним."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 Глаза Мудуанхуна сияли всё ярче и ярче. Хоть их пока недостаточно, глава клана всё организует, когда вернётся. Если вам действительно удастся поглотить ледяное пламя, то только скажите, и клан Ян достанет всё, что нужно. Ха, ха не зря я пришёл Бескрайнее море. Конец 175-й главы.